Глава сороковая. Ужас. Услышав голоса, я замедлила шаг. Вряд ли это был док. Я еще не подошла к лазарету. Возвращались остальные. Я вжалась в стену и, крадучись как можно тише, скользнула вперед, прикрыла рот рукой, заглушая звук дыхания. «Сколько можно?» — пожаловался кто-то. Я не поняла, чей это голос. Видимо, я не слишком хорошо знала говорившего. «Может, виолета знакомые унылые нотки — Значит, мне не показалось. Последние сомнения были развеяны. Док не хотел. На этот раз Джаред настоял. Теперь говорил Джеффри, точно он. Хотя голос звучал несколько иначе, в нем слышалось подавляемое отвращение. Разумеется, Джеффри участвовал в вылазке вместе с Труди. Они все делали вместе. Он всегда был ярым противником этой затеи. Я узнала голос Тревиса. «У него появились причины», — сердито сказал Джеффри. «Собеседники прошли всего в футе от меня. Я прижалась к камням и замерла, не дыша. По-моему, это мерзко», — пробормотала Виолетта, — «отвратительно». «Ничего у нас не выйдет». Они шли медленно, словно на плечи давил груз отчаяния. До меня больше не донеслось ни слова. Я стояла неподвижно. Шаги чуть стихли, но дожидаться, когда они совсем уйдут, я не могла». Возможно, Йен меня уже разыскивает. Крадучись, я пробиралась по проходу и при первой же возможности снова пустилась бежать. Первые проблески дневного света проникли в извилистый туннель, и я перешла на шаг. Я знала еще немного, и покажется вход во владение дока. Я шла по изгибу туннеля, свет становился все ярче. Теперь я двигалась осторожно, бесшумно переставляя ноги. Было очень тихо. На миг почудилось, что я ошиблась, и здесь никого нет. Вдали показался вход. Белый солнечный свет лился из неровного проема на стену. До моих ушей донесся тихий стон. Я на цыпочках подошла к самому краю проема и прислушалась. Стон повторился. К нему добавился еще один звук — тихое ритмичное постукивание. «Ну, ну же!» уже раздался хриплый голос Джеба. «Все хорошо, док» не принимая близко к сердцу. Из комнаты доносились приглушенные шаги, шуршание ткани, шорох. Судя по звукам, внутри прибирались. Пахло странно. Необычный запах. Металлический, но не совсем. Сложно было определить, на что он похож. Я совершенно точно чувствовала его впервые, и в то же время он казался смутно знакомым. Я боялась заглянуть в комнату. «Что они нам сделают?» — заметила не «Прогонят» и права. Если это было худшим, чего мне стоило бояться, то определенно произошли большие перемены. Я сделала глубокий вдох, снова обратила внимание на странный, мерзкий запах и скользнула внутрь. Никто меня не заметил. Док опустился на колени, уткнув лицо в ладони, его плечи вздрагивали, джеб склонился над ним, гладя по спине, Рядом с одной из койек в центре лазарета Джаред с Кайлом раскладывали грубые носилки. Лицо Джареда превратилось в прежнюю суровую маску. На обеих койках лежало что-то, накрытое темно-зелеными простынями, продолговатой неправильной формы, какие-то знакомые очертания и изгибы. В изголовье на освещенное место перетащили самодельный стол дока, который серебрился металлическим блеском, блестящие скальпели и всевозможные устаревшие медицинские приспособления, названий которых я не знала. Но кое-что серебрилось гораздо ярче. Мерцающие обрывки серебра, изуродованными, спутанными комочками, рассыпанные по столу, тонкие серебряные нити, обнаженные, разорванные, растянутые брызги серебристой жидкости запятнали стол, простыни, стены. Мой истошный вопль разрезал тишину. Лазарет напоминал бойню. Я закричала. Комната завертелась, закружилась вокруг меня, все смешалось, и я потеряла выход. Стены, забрызганные серебром, встали передо мной, отрезая пути к бегству. Кто-то выкрикнул мое имя, но я не узнала голос. Крик прозвенел слишком громко, голова заболела. Сочащаяся серебром каменная стена надвинулась на меня, и я упала на пол. Меня подхватили грубые руки. «Док, помоги!» «Что с ней? У нее припадок? Что она увидела?» «Ничего, тела прикрыты» ложь. Тела были выставлены на показ, разбросаны страшными, бесстыдными сгустками по блестящему столу, расчлененные, препарированные, изувеченные тела, подвергнутые изощренным пыткам, разорванные на куски. На столе лежали поникшие, рудиментарные щупики передней части детского тельца. Это ребенок, кроха! Извлеченный малыш, небрежно брошенный в лужице собственной крови. Желудок взбунтовался, как из стены, желчь подступила к горлу. «Аня, ты меня слышишь? Она в сознании? Кажется, ее сейчас стошнит». Последний голос был прав. Крепкие руки поддержали мою голову, как раз вовремя. Я извергла из себя желудочный сок. «Что делать, док? Держи ее, а то еще поранит себя». Я закашлялась и попыталась вырваться. «Устите меня с трудом!» Выдавила я. Слова выходили скомканно. «Не трогайте меня! Уберите руки! Вы звери! Палачи!» Я завизжал, извиваясь в сильных руках. — Аня, успокойся. — Шшш, все хорошо. Голос Джареда. — Впервые это не имело значения. — Чудовище! — крикнул я ему. — У нее истерика, — сказал Док. — Держи ее. Мне на лицо опустилась хлесткая пощечина. Вдалеке, в мгновенно образовавшемся хаосе, пронесся вдох. — Что ты делаешь? — вздревел Йен. — Йен, у нее что-то вроде припадка. Док пытается привести ее в чувство. В ушах звенело... Но не от удара, а из-за запаха серебристой крови, стекающей по стенам крови душ. Комната извивалась вокруг меня, как живая. Свет создавал странные узоры, принимая форму монстров из прошлого. Стервятник расправил крылья, грызодер клацнул грозными клешнями у моего лица. Док улыбнулся и протянул ко мне руку. С кончиков пальцев капало серебро. Комната медленно крутанулась, и меня поглотила темнота. Через несколько секунд сознание вернулось, голова была слишком ясная, и я пожалела, что так быстро пришла в себя. Меня куда-то переносили в темноте, я раскачивалась взад-вперед. К счастью, жуткий запах почти исчез. затхлый влажный воздух пещер казался свежим и ароматным. Меня словно баюкали знакомое чувство В первую неделю после того, как Кайл меня ранил, я часто путешествовал на руках у Йена. Она догадалась. «Кажется, я ошибся», — бормотал джарат «Думаешь, она все поняла?» Голос Йена гулко раздавался в тишине туннеля. Поняла, что док пытается извлечь души из тела, и испугалась. «Испугалась за свою судьбу?» «А ты так не думаешь?» — помолчав спросил Джаред. Йен кашлянул. «Нет, не думаю». «Да, лично мне противно, что вы поставляете доку новые жертвы». Это сейчас, после всего. до да тошноты противно. Но Аня расстроилась не поэтому. Ты что, слепой? Ты хоть представляешь, что она увидела? Но, может, прикрыли тела до того, как... Не те тела, Джаред! Конечно, Аня расстроилась бы и из-за трупа человека. Она слишком чувствительна. Насилие и смерть не вписываются в ее картину мира. Лучше подумать, что для нее значили останки на столе. Еще мгновение Джаред соображал... «Ох, да, представь себе, что ты оказался свидетелем вивисекции. Ампутированные конечности, все залито кровью. Для Анни это намного тяжелее, чем для нас. Мы-то уже подготовлены. Еще до вторжения теми же фильмами ужасов, если уж на то пошло. Готов поспорить, за всей ее жизни ей ни разу не приходилось сталкиваться ни с чем подобным». Снова подступала тошнота, Из-за его слов жуткое зрелище, ужасный запах. — Пусти, — прошептала я, — поставь меня на пол. — Я не хотел тебя будить. Извини, Аня. Слова шли из самого сердца, и Ен просил прощения. — Отпусти меня. — Ты нездоровая. Я отнесу тебя в твою комнату. — Нет. — Да отпусти же. — Аня. Немедленно взвизгнула я и стала вырываться. Ен явно не ожидал, что я буду так яростно бороться, и разжал руки. Я упала на четвереньки, вскочила и бросилась бежать. — Аня. — Отпусти ее. — Отстань. Аня, вернись. Похоже, Йен и Джаред сцепились, но я не замедлил бег. Естественно, они подрались. Люди, что с них взять? Насилие доставляет им удовольствие. Я выбежала на свет, промчалась через большую пещеру. Не глядя на встретившихся по пути чудовищ, я чувствовала на себе их взгляды, но мне было все равно. И еще мне было все равно, куда бежать, куда-нибудь, лишь бы остаться одной. Я избегала людей, наугад сворачивая в пустые туннели. Сначала я оказалась в восточном туннеле по которому сегодня пробегала дважды, первый раз радостно, теперь в ужасе. Утренние ощущения от встречи с вернувшимися из вылазки любимыми стерлись из памяти. Теперь все казалось жутким и мрачным, и их возвращение тоже. Казалось, даже камни здесь пропитаны злом. Впрочем, я выбрала правильную дорогу. Сюда никто не заходил. Я бросилась в конец туннеля, в кромешную темноту игровой комнаты. Неужели еще совсем недавно я могла играть в их игры, верила их улыбкам, не замечая скрывающихся под масками монстров? Я продвигалась вперед, по щиколотку погрузилась в маслянистую темную воду, попятилась и попыталась на ощупь отыскать стену. Пальцы ухватились за острую кромку грубого выступа. Я спряталась за камень и свернулась калачиком возле него. Мы не так поняли. Док не специально, он просто хотел спасти... «Убирайся из моей головы!» — завизжала я. Я оттолкнула Мелани, заставила ее замолчать, чтобы избавить себя от необходимости выслушивать ее оправдания, и вдруг осознала, насколько она ослабла за месяцы нашей дружбы. Теперь она почти всецело зависела от меня. Это обнадеживало. Мелани замолчала. Она слишком легко сдалась. «Вот так бы в самом начале я осталась одна». Одна, наедине с болью и ужасом, которые останутся со мной навсегда. Увиденная картина будет преследовать меня до конца моих дней. Мне ни за что от нее не избавиться. Она стала частью меня. Я не знала, как скорбеть. Я не могла на человеческий манер оплакать изуродованного малыша на столе дока, потерянные души, имен которых мне никогда не узнать. На истоке мне скорбеть не приходилось. Я не знала, как это происходит там, На моей родине поэтому вспомнила планету летучих мышей. Здесь, в беспросветной темноте, это казалось подходящим вариантом. Летучие мыши выражали скорбь при помощи тишины. Они не пели неделями, и тоска по музыке заглушала боль утраты. Там я впервые потеряла друга. Нелепая и бессмысленная смерть. Он упал с дерева, и мы не успели спасти тело носителя, уносящаяся ввысь гармония. Так бы звали его на земле, не совсем точный, зато самый близкий перевод. В его смерти не было ужаса, лишь печаль. Несчастный случай. Бульканье источника в углу. Ничем не напоминало наши песни, не мешало мне горевать. Я обхватила себя руками, оплакивая ребенка и вторую погибшую душу. Мои братья и сестры, моя семья. Если бы я отсюда выбралась и предупредила ищеек... Этой кровавой бойни можно было бы избежать. Мне хотелось плакать, скулить от беспомощности, но так поступали люди, поэтому я сомкнула губы и уселась на корточки в углу, не выпуская боль наружу. Мою тишину, мою скорбь разрушили всего через несколько часов. Голоса эхом разносились по пещерам, окликали меня, ожидая ответа. Сообразив, что я не отзовусь, принесли фонари, не тусклые голубые лампы, едва освещавшие темную комнату, а фонари с резким желтым светом, что взрезал темноту. Впрочем, отыскать меня удалось лишь в третьей попытки Почему они не оставят меня в покое? Луч фонарика выхватил из темноты, скорчившийся у камня силуэт, послышался облегченный вздох, нашлась. «Скажи остальным, пусть возвращаются, она в пещере». Имя говорившего больше не имело значения, — Очередное чудовище. Аня, Аня, с тобой все в порядке? Я не подняла головы, не открыла глаз, я скорбела. Где Йен? Как думаешь, может, стоило привести Джейми? Он бы не дошел, с его ногой. Джейми. Я вздрогнула, услышав родное имя. Мой Джейми тоже был монстром, таким же, как остальные. Мой Джейми. При мысли о нем я испытывала почти физическую боль. Где она? «Сюда, Джаред!» «Она не отвечает!» «Мы ее не трогали!» «Так, дайте мне фонарь, — сказал Джаред, — «а теперь все до одного вон отсюда!» «Инцидент исчерпан, дайте ей вздохнуть!» Послышалось шарканье. Чудовища отошли, но недалеко. «Я серьезно, уходите! Вы только мешаете! Ступайте!» Снова зашаркали ноги, сперва медленно, потом шустрее. Чудище покидали комнату, удалялись по коридору, воцарилась тишина». — Ладно, Аня, остались лишь мы с тобой. Джаред ждал хоть какого-нибудь ответа. — Слушай, я понимаю, для тебя это очень тяжело. Мы не хотели, чтобы ты видела. Прости меня. — Простить? Джеффри сказал, что это была затея Джареда, который хотел вырезать меня, изрубить на куски, размазать мою кровь по стенам. Он бы искромсал миллион таких, как я, лишь бы найти способ вернуть свое любимое чудовище расчленил бы на крошечные сегменты джарет надолго замолчал по прежнему ожидая моей реакции наверное ты хочешь побыть одна я тебя понимаю я скажу чтобы тебя оставили в покое я не пошевелилась что то коснулось моего плеча я отшатнулась наткнувшись на острые камни прости пробормотал джарет он встал Свет за закрытыми веками потускнел. Джаред уходил. У входа в пещеру он кого-то встретил. — Где она? — Она хочет побыть одна. Не трогай ее. — Не вставай у меня на пути, Хоу. Думаешь, ей нужно твое сочувствие? Сочувствие человека? — Я не участвовал в этом. Джаред ответил едва слышно, но до меня донеслось эхо. — Раньше... Но не теперь. Ты один из нас, Йен. Враг. Слышал, что она сказала? Чудовище. Вот кем мы для нее стали. Ей твое сочувствие не нужно. Дай фонарь. Разговор прекратился. Спустя минуту до меня донеслись шаги. Кто-то осторожно пробирался ко мне вдоль стены. Свет упал на мое лицо, снова окрасил веки красным. Еще чуть-чуть, и ко мне прикоснется монстр. Я вся сжалась... Послышался тихий вздох, а затем, судя по звуку, кто-то сел на камень неподалеку. Что-то щелкнуло, и свет исчез. В наступившей тишине я долго ждала, когда Йен заговорит, но он молчал. Я продолжила скорбеть, и Йен не лез. Я сидела на земле во мраке большой дыры и оплакивала потерянные души рядом с человеком.